Глава 26. Пришлось моментально взвинчивать восприятие до предела, чтобы хоть немного поспеть за ней. Рухия и Диана остались перед бункером. Но так даже будет лучше, не нужно будет отвлекаться на их защиту. Прибыл я к самому разгару боя. Настя сейчас представляла из себя гору, двигающуюся оранжевой слизи. Эта дрянь не могла пробраться сквозь защитное поле и просто накапливалась на нем. Создавал ее невысокий индейец, одетый в какой-то серый балахон. Увидев меня, он тут же вытянул руку, и вот уже мое защитное поле покрыто этой дрянью. Я сразу же ощутил, о чем говорила Рухия. Защитное поле работало от моей силы, которую сейчас усердно тянула оранжевая дрянь. Тянула и передавала ее создателю. Да с подобным даром он может сражаться, совершенно не обращая внимания на энергетические затраты. Залил соперника с ног до головы этой субстанцией, и никакая защита ему не поможет. Рано или поздно его силы кончатся. Вот только какой же дурак будет ждать, когда это произойдет. К тому же, чтобы атаковать его, мне совершенно не нужно зрение. Сигнальная сеть все еще была раскинута, а теперь к ней присоединилась и тьма. Стоило мне закрыть глаза, и перед моим внутренним радаром четко обрисовывалась фигура индейца и то, как он продолжает заливать своей дрянью Настю, которая просто замерла на месте. Наверняка она сейчас готовится к броску, чтобы одним ударом покончить с противником. Ну или просто не знает, где он находится. Все же в ее арсенале нет никаких поисковых техник. Тут я ей могу помочь. Тем более силы после уничтожения местных бойцов у меня было предостаточно. А нужно-то было всего лишь убрать оранжевую дрянь с Настиной защиты. Дальше она уже сама прекрасно справится. Поток крови обрушился на Настю, и ничего не произошло. Мерзость на ее защите просто уничтожала всю кровь. «Прости, Настя, я правда хотел оставить этого товарища тебе, но придется мне самому его прикончить, а то так мы даже с тобой долго не протянем». Подумав это, я осыпал индейца кровавыми иглами, которые были уничтожены его защитой. Она чем-то походила на защиту того портальчика, Только вместо порталов перед индейцем появлялись круги оранжевой дряни, которые и принимали на себя удар. Кровь мгновенно растворялась и исчезала. Но сейчас я уже стал сильнее, чем во время того боя, и научился пользоваться тьмой. К тому же этот противник, скорее всего, и есть наша главная цель, поэтому можно не сдерживаться». Кроваво-черная броня демона заняла свое место, а черный клинок рассек энергетическое поле, заодно уничтожая облепившую его дрянь. Какая-то ее часть попала на доспех, и в том месте броня начала стремительно истончаться, а сила утекать с удвоенной скоростью. Но сейчас это было неважно. Рывок. И вот меч был занесен для удара, и оставалось его только опустить, что я и сделал. Вот только на том месте уже было пусто а меня едва не сбило пролетевшее мимо нечто. Сперва я даже не понял, что это человек, а тем более Настя. Она выглядела как настоящий монстр, зомби, уже давно начавший разлагаться. Все ее тело было разъедено той дрянью, кожи не осталось совсем. И как она вообще может двигаться? Это должно быть чудовищно больно. Между тем Настя обхватила голову индейца руками, Даже несмотря на то, что его защита продолжала работать, а ее руки уже оплавились практически до кости. Яростно закричав, она сжала ладони, и голова индейца разлетелась на ошметки, парочка которых попала и в меня. «Ты чего творишь?» – бросился я к Насте, подавая сигнал манеже. «Она сейчас срочно нужна здесь». Настя, не придумав ничего лучше, чтобы избавиться от оранжевой дряни, Просто убрала защитный кокон и после этого бросилась в бой. А между тем эта кислота прекрасно делала свое дело. Но со смертью индейца и его дрянь потеряла свою силу. Это сразу же дало Насте возможность регенерировать. И уже через минуту она стояла передо мной целой, невредимой и полностью обнаженной. Пришлось мне отдавать ей свои штаны и майку. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь пялился на мою жену. Уж лучше я в трусах буду ходить, чем позволю подобное. Про трусы это я, конечно, загнул. Броню никто не отменял. Быстро закончив с переодеванием, мы двинулись на помощь остальным отрядам. Если они вступят в бой с кем-нибудь наподобие нашего противника, то гарантированно все погибнут. Двум отрядам мы все же не смогли помочь. Когда прибыли, было слишком поздно. Все девушки уже были мертвы». Все же на этот раз против нас сражались архигранды, и, судя по всему, это были опытные бойцы, которые прошли не через одно сражение. Первый отряд уничтожил индеец, способный становиться невидимым. Но его главным козырем стали ножи, что вылезали у него прямо из руки. Эти ножи пробивали любую защиту. Правда, против меня его способности не работали. В невидимости я смог его засечь благодаря раскинутой сигнальной сети. А черная броня смогла остановить его все проникающие оружия. Явно не ожидав подобного, он замешкался на мгновение. Этого для меня было достаточно. Кровавая игла вонзилась в его тело, и я получил доступ к крови. Вот так и нарисовался у нас пленный. Правда, пришлось достаточно долго держать его на грани, пока не добрались до машин и не нацепили на него подавители. А второй погибший отряд нарвался на одаренного, способного в небольшом пространстве создавать и удерживать ядовитый газ, который не смогло остановить защитное поле. Но девушки перед своей смертью успели передать нам сигнал, поэтому мы были готовы и не повторили их ошибки. С этим уродом разобралась Настя, превратив его в отбивную. Остальные отряды, включая два заградительных, справились со своими противниками и без нашей помощи. Задача была выполнена и даже имелся пленный. Можно было смело возвращаться обратно на базу европейцев, а оттуда уже домой. Настроение у всех было паршивое. Еще бы. Потерять 8 человек, по сути, на ненужной для нас операции. Но это война, и тут не обходится без жертв. Сильнее всех в случившемся винила себя Настя. Это был ее отряд, и она не смогла уберечь людей. Пришлось провлять ей по дороге мозги. Уж не знаю, насколько у меня это получилось, но на базе европейцев Настя уже была в полном порядке и не выказывала никаких упаднических настроений. К нам тут же подлетели военные журналисты, начали снимать и заваливать вопросами. Специально для подобных случаев у нас с собой был человек, который принял на себя удар журналистов. К этому времени основные войска объединенной армии уже давно отправились вперед, занимать отвоеванный нами город и на базе царила нервозная тишина. Вот только причина была совершенно в другом. Командование получило сигнал, что Российская империя была обстрелена ракетами, выпущенными с подводных лодок индейцев из территории государств, все еще находящихся под их контролем. В принципе, для меня это не стало новостью. А вот на кадры, полученные генералом Вагнером, я не отказался посмотреть. Сообщалось, что основной удар пришелся по столице. Но все ракеты были успешно перехвачены и уничтожены в воздухе. На кадрах было видно, как высоко в небе над столицей происходит серия взрывов. Я насчитал 17. Когда казалось, что все уже прекратилось, в небе расцвел огненный цветок, вспышка от которого охватила собой едва ли не всю столицу. По нашим данным, взрыв произошел на высоте 3 километров. «Ударная волна достигла города и выбила стекла, витрины и прочее. 36 погибли. Пострадавших более десяти тысяч», – начал говорить генерал, читая предоставленную сводку. Вокруг тут же поднялся кипиш. Настя требовала скорейшего возвращения в империю, впрочем, как и все остальные. Один лишь я сидел совершенно спокойно. Отсчет был запущен. Отсчет до того, как мы узнаем, кто выиграет в этой войне. Максимум пару месяцев, и мы можем не опасаться, что войска майя или их ставленники смогут ударить по нам. Тогда и начнется основная фаза войны. Фаза, в которой сразятся сильнейшие одаренные планеты. И очень хорошо, что происходить это будет на другом континенте. Еще в самолете на меня обрушился нескончаемый поток новостей, докладов, сводок аналитиков и так далее. Я, как будущий канцлер и советник императора, должен был со всем этим ознакомиться, потом выслушать предложение генштаба и сообщить, что сам думаю по этому поводу. А думал я здесь лишь одно. Чем скорее мы отправимся в гости к индейцам, тем скорее закончится эта война. Нам удалось собрать самый мощный в истории ударный кулак одаренных, и необходимо было обрушить его на врага, пока не стало слишком поздно. К моему удивлению, весь полет вместе со мной, разбираясь в докладах, провела Настя. До этого момента она никогда не проявляла интереса к бумагам, заявляя, что ее задача ⁇ ликвидация противника. Ей просто показывают кого, и все. Все же меня тоже готовили, не хуже брата. Сказала Настя, заметив мой удивленный взгляд. И ты это прекрасно знаешь, добавила она, показав мне язык. А я что? Я ничего. Если и так хочется, то пускай на здоровье читает. Только мне не мешает, и ладно. Всю дорогу я провел, впитывая и раскладывая по полочкам полученную информацию, и к тому моменту, как вернулся в поместье, уже был готов к обсуждению сложившейся ситуации. Спустить Мая с рук обстрел империи мы не могли. Но и предпринимать какие-либо серьезные ответные шаги на данный момент тоже. Под серьезными я имею в виду отправку к индейцам наших основных сил. Ответить им таким же обстрелом было слишком просто и также не приведет ни к чему серьезному. Урона никакого мы им не нанесем. «Зато покажем всему миру, что просто были не способны на уничтожение Поленки, и все слова индейцев о нашей причастности к тому взрыву — ложь!» — произнес Прохор Иванович, и Вяземский был с ним полностью согласен. Вполне возможно, что подобная демонстрация лишит Мая некоторых союзников, а мы, наоборот, обретем таковых. На мой вопрос, почему в таком случае мы не обстреляли индейцев сразу же после того взрыва и не доказали свою невиновность, они ответили, что в тот момент мы получили бы противоположный эффект, доказали всем, что это сделали мы, а повторной атакой решили добить противника. В общем... Учиться мне еще и учиться, чтобы вот так легко играть в политические игры. В отсутствие императора, который сейчас принимал участие в зачистке Швеции, я являлся вторым лицом в государстве. И только я сейчас мог отдать приказ на удар по Майя, что я и сделал. Через час 15 наших подлодок нанесут удар по Теу Тиуакану, городу, в который была перенесена столица Майя после уничтожения Поленки. С этим вопросом разобрались, и сразу же мне сообщили, что император Сукихира и председатель Цинь хотят переговорить со мной и моими прорицательницами. Раз они оба вышли на связь одновременно, то дело действительно важное. Встреча была назначена в китайском посольстве, куда мы и направились с Андреем Викторовичем, Дашей и Цикатлу. Цикатлу никто не доверял, кроме Даши, и поэтому ведунья везде ходила в подавители, снимая его лишь в своей комнате которая больше была похожа на тюремную камеру. Заколоченные окна, куча охраны как внутри здания, так и снаружи. Разнообразные системы слежения и даже какой-то особенный газ, подведенный к системе вентиляции. В общем, Алексей Васильевич постарался на славу, чтобы в случае чего обезвредить ведунью. «Сестра, сними эту гадость!» «Стоило нам появиться», — сказала Чен-Чен, указывая на подавитель. Вяземский хотел было возразить, но я положил руку ему на плечо и покачал головой. А с другой стороны, то же самое сделала и Даша. Перед отправлением она сказала мне, что в ближайшие недели потеряет возможность видеть будущее. А когда вновь сможет делать это, не знала. Поэтому сейчас основными глазами империи в будущем будет Цикатлу. Маша будет выступать в качестве проверяющего, и в случае, если Цикатлу решит соврать нам, она вмешается. Сама девочка сейчас готовилась к восстановлению зрения и практически не вылезала из медицинского блока. Даже Маниже требовалось много времени на подготовку, чтобы осуществить задуманное. А хотела она исцелить Маше глаза и сделать это как можно быстрее. Целительница говорила, что еще максимум полгода и ничего нельзя будет исправить. «Наши войска готовы к полномасштабному нападению на С.Ш.М. После того, как мы расселись, слово взял император Сукихира. Он единственный из присутствующих не имел прорицательницы. Император Сукихира утверждал, что Мамока оставила ему достаточно информации, чтобы быть в курсе происходящего в ближайший год. В этот период как раз и входила основная фаза нашего противостояния с индейцами. Китай также подтверждает свое участие в операции в полном объеме. Все необходимое уже готово. На Китае лежала задача обеспечить союзнические войска средствами передвижения и вооружением. Только их промышленность могла организовать все необходимое за столь короткий срок. Непонцы отвечали за создание наукоемкого оборудования. Но Российская империя выступала в качестве основной ударной силы. Делиться своими технологиями с союзниками мы отказались и выступили против этого в первую очередь Меншиковы и Чернышовы, что и были основными поставщиками новейших технологий, завязанных на использование Дара. Все полностью поддержали их решение, даже несмотря на то, что Даша высказалась против этого. Но настаивать на своем решении она не стала, что и оказалось решающим фактором в принятии решения. Вообще в тот момент она показалась мне совершенно неуверенной в своих словах, поэтому и не стала ее поддерживать. А мы пока еще не готовы. Нам нужно минимум пара недель, сказал я. Чен Чен утверждает, что сейчас нельзя медлить. Каждый день промедления увеличивает шансы Майя, произнес председатель Цинь. А вот сама прорицательница от чего-то сидела молча. Восставленная мамока информации. «Также фигурируют эти даты, как самые благоприятные для начала операции по низвержению индейцев», — согласился с председателем император Сукихира. «Я уже собирался было заговорить, но меня опередило Цикатлу». «Если союзные войска выступят так скоро, как хотите вы, то до вражеской территории доберется едва ли треть» и среди этих людей мало кто будет способен противостоять одаренным, что выступили на стороне Майя. Но, — попытался перебить цикатлу председатель, сказать ему не позволила Чен-Чен, треснув своего хозяина по затылку. — Дай девочке сперва договорить, — сказала ведунья. Ко всеобщему удивлению, председатель Цин лишь кивнул, соглашаясь с Чен-Чен. Нам удалось нащупать необходимую дорогу и откроется она только через два месяца. К тому времени все наши ударные отряды будут готовы. Да и на территории мая должны будут произойти очень интересные события, которые сыграют нам на руку». «Так значит, вам удалось прорваться через барьер?» – констатировала факт китаянка. «Я тут же посмотрел на Дашу, которая мне ничего об этом не рассказала, хотя должна была сделать это сразу же». Они смогли увидеть, что творится вокруг Верховного Жреца, и эта информация может стать решающей в нашем противостоянии. «Буквально пока добирались до сюда», — специально для меня произнесла Цикатлу, а потом еще и добавила, «поэтому мы еще никому не успели рассказать». Маша сейчас в срочном порядке собирает все крупицы информации и постарается объединить их, чтобы создать полную картину всего происходящего. Лениво сказала Даша и зевнула. По возвращении в поместье мы уже будем знать, что реально творится у Майя и какие силы смог собрать вокруг себя Кинича. Пока могу сказать лишь то, вновь взяла слово Цикатлу что отцу удалось собрать достаточно сильный отряд, который вполне может соперничать с императорским полком и отрядом Насти вместе взятыми. Император Сукихира выругался а председатель начал негромко читать какую-то мантру на китайском. А вот я был совершенно спокоен, впрочем, как и Андрей Викторович. Мы будем последними, кто испугается и покажет это окружающим. Политики должны быть всегда уверены в трех вещах – в своих действиях, в государстве и в силе своих одаренных. Это правило, которое Вяземский сказал мне заучить наизусть во время нашего первого занятия. Безусловно, и император Сукихира, и председатель Цинь знали это правило. Но обстоятельства повернулись таким образом, что они просто не сдержались. И винить их в этом было нельзя. Мы до последнего надеялись, что верховному жрецу не удастся осуществить свою задумку по созданию сильнейшего отряда одаренных. А Цикатлу сейчас разрушила все наши надежды. Но на удивление, сами ведуньи были спокойны. «Выходит, все пойдет по изначальному плану, предложенному еще мамока, сказала Чен-Чен. «Именно!» — подтвердила ухмыляющаяся Даша, и ухмылка эта от чего-то вызвала у меня отвращение. Словно это была не моя жена, которая сейчас носила моего ребенка, а какая-то маньячка-психопатка. «А вот теперь вы расскажите и нам, что там за план такой был», — сказал я, обращаясь непосредственно к Даше.